Часть вторая, глава девятнадцатая. Каарис. Довольно быстро сгущались сумерки. Мы шли по горной тропинке всё выше и выше. Скалистая местность, огромные валуны, одинокие низкие деревца, и я в сопровождении трёх мужчин в тёмных плащах, причём лица двоих из них скрыты за капюшонами. Чувствовала я себя с таким сопровождением настоящей принцессой в изгнании. Ну или колдуньей, которую ведут на костёр. Были и такие времена, если верить книгам. Ислинтейн шагал рядом, чуть приотстав, но всегда готовый подать мне руку, поддержать под локоть и даже пару раз осторожно приобнял за талию, не давая упасть или оступиться. При этом он даже не пытался со мной заговорить, очевидно надеясь, что я размышляю о чём-то важном. Например, о том, что скажу сестре при встрече. А я старалась заставить себя выбросить из головы прощальный взгляд Синдра и спрятать улыбку, едва вспоминала наш поцелуй. И его слова, и... Так, мне и правда надо о разговоре с сестрой думать, а не о влюблённом в меня дикаре. Он ведь уже влюблён. Влюблён же. Значит, не денется никуда. Он даже работу себе присматривал. Он уже мой. А вот на трон Тиспарий вот-вот взойдёт Рооброн, и мне надо срочно что-то сделать, чтобы этого не произошло. Срочно! А не смаковать вкус губ своего чудовища. Успокоиться и взять себя в руки мне помогло лишь сравнение, что я веду себя почти как на Арис. А это просто недопустимо. Я будущая королева. Значит, мужчина должен быть на втором месте после страны. Страны, которую уже правит другой, пока ещё регентом, Но вскоре всё изменится. Крошка, помни, за тобой один влюблённый орк, два эльфа и очень много вампиров. И им всем нужна именно ты. Гномам тоже была нужна именно я. Почему-то внезапно вспомнила и сразу ощутила, что вокруг темно и холодно, а я до сих пор не могу обращаться. Или могу? Попробовать страшно. Вдруг не получится. И действительно, зачем вампирам именно я? Чем и храбро не устраивал? Пришли. Хорошее место. Похвалил мой выбор Слинтейн и внимательно огляделся, а потом уставился в небо. Значит, поблизости никого нет, кроме нас. Я уже убедилась, что эльфийское чутьё и зрение почти такое же острое, как у драконов. Вернее, чутьё чуть хуже, а зрение лучше, чем у нас в человеческом облике. Так что можно расслабиться. Хотя сначала я тоже осмотрелась, просто на всякий случай. Для встречи я выбрала луговую равнину, попасть на которую можно было только поднявшись по тропинке и пройдя под невысокой аркой, созданной самой природой. Напротив арки, через поляну, красовалась одинокая скала, на верхушке которой возвышалось одинокое дерево. Дальше за скалой, высоко в небо упиралась гора, переходящая в каменистую гряду, огибающую большую часть равнины. Арка находилась в самом начале этой гряды, резко обрывающейся у крутого обрыва. Я очень хорошо знала, что там внизу разевала свою пасть кровавое ущелье. Это место было удобно тем, что никто никогда не подкрадется к тебе незамеченным, разве что с неба. Взобраться по крутому склону ущелья, да ещё и бесшумно, невозможно. Перелезть через гряду и не привлечь внимания — трудно. Незамеченным спуститься с горы тоже никто не сможет. А дерево на скале — отличный ориентир для дракона. Вампиры, так и не сняв капюшонов, тихо растворились в ночи ещё до того, как мы вошли в арку. Если бы я не знала, что они где-то рядом, ни за что бы не догадалась. Женщины всё время опаздывают. С усмешкой прокомментировала Слинтейн, снимая плащ, чтобы расстелить его на земле. Но присесть мы не успели. В небе послышался шум крыльев, и рядом с нами приземлилась драконица. Очень злая драконица, обернувшаяся в такую же очень злую молодую женщину. «Ты! Ты освободила Тхаориса? Я знаю, что ты!» «Тхаорис на свободе? Хорошо». Я постаралась состроить невозмутимое лицо. Надеюсь, у меня получилось. «И не пытайся сделать вид, что ты в этом не замешана! Думаешь, я не поняла, почему ты перенесла встречу? Чтобы он смог улететь подальше!» «Но Рааброн подозревал, что ты так поступишь!» Нарис злорадно улыбнулась, и моё сердце болезненно сжалось. Причувствие беды я ощутила чуть позже, а сначала мне стало ужасно тоскливо от мысли, что сестра, родная сестра, Предпочла мне мужчину. И сейчас радуется тому, что я проиграла и что-то не предусмотрела. Вот только что! Он был уверен, что ты полезешь спасать своего жениха, и привязал к нему магическую нить. Так что где бы Тхаорис ни прятался, Раброн выследит его, даже не сомневайся! Я едва сдержалась, чтобы не выдать свой испуг. Так и продолжила стоять с невозмутимым лицом, глядя на сестру на чужую мне женщину, которая так легко предала меня. И Тхарис Синдром в деревне, без защиты. Что же делать? Договориться с Нарис уже точно не получится. Значит, надо уходить. Что ж, зря я рассчитывала на твою помощь. Ты думаешь только о себе и своём муже, а не о том, чтобы отомстить за нашего отца. Совершенно спокойно, почти безэмоционально произнесла я. Даже жалости в голосе не было. Просто сухая констатация, и всё. Зря. Обидно. Но зачем на Арис об этом знать? О, нет! Ты ошибаешься! Мне не всё равно! Я отомщу за убийство отца, не переживай! В глазах сестры засветилась одержимость на грани лёгкого безумия. У меня внутри и так всё заледенело от волнения за Синдра и Тхаариса. А теперь стало совсем страшно. И тут я ощутила, что мы не одни. Пока мы разговаривали, я почувствовала нечто похожее на магический всплеск, но не придала ему значения. Это было ошибкой, потому что... ГОРА! В горах есть подземные ходы, по которым перемещаются гномы. Да... Я глупая девчонка, а не королева, — потому что не могу предусмотреть всё и сразу. Стараюсь, но не могу. Выбирая место встречи, я упустила самую главную, самую реальную опасность — гномов. Эслентейн легко увернулся от первого из нападавших, проткнул второго кинжалом в живот и вырвал у него из рук палицу. Не эльфийское оружие, но сойдёт, чтобы продержаться несколько минут. Мужчина прекрасно понимал приоритеты. В первую очередь, едва только дыхнула опасностью, аларан схватил и унёс прочь Арис, оставив вторую драконницу растерянно крутить головой. Второй вампир, Улрин, утащил одного из гномов, и это правильно, пленный был нужен. Вдруг он сможет прояснить, что происходит в Тиспарии. Если бы с ним рядом был Тариен, Эслентейну было бы легче. Всегда проще, когда кто-то прикрывает тебе спину. Особенно, если это тот, кому ты веришь. Сейчас же было важно верить Валрана и отбиваться от гномьего дюжника, пусть уже в уменьшенного и самим эльфом, и порезвившимся, пока выбирал подходящего гнома, Улрином. Размахивать сразу двумя палицами оказалось не так-то просто. Руки и тело уже забыли, что такое настоящий бой. Но постепенно Эслентейн вошёл во вкус. Правда, гномы тоже оказались не из слабаков. Так что у эльфа было всего одно преимущество — гибкость. Именно поэтому удары гномов, хоть и достигали иногда цели, но всё же не оказывались фатальными. Обидно, что и ударам Эслантейна не хватало убийственной силы. Кинжал был надёжнее, но для этого надо было подпустить врага к себе слишком близко. «Всё, повоевал и хватит!» В тот миг, когда эльф уже ощутил прикосновение палицы к колбу, увидел её, услышал свист, разрезаемого ею воздуха, он внезапно оторвался от земли, потеряв опору под ногами, а перед глазами быстро замелькали тёмные тени, вызывая головокружение и лёгкий приступ тошноты. «Давно уже не испытывал ничего более отвратительного», — выдохнул Эс Лайн Тейн, когда вновь оказался стоящим на земле и слегка отдышался. «Например, удара палицей в лоб?» «Извини, что помешал», — рассмеялся Алран и пнул ногой уже связанного гнома, валяющегося под деревом. Уолрин был прав, предполагая, что эти бородатые твари воспользуются случаем. «То есть вы ожидали?» — подала голос драконица, тоже старающаяся отдышаться после переноса. «Вы сделали очень правильный выбор места для встречи, госпожа, учтя всё, кроме настолько откровенного предательства, а мы подозревали даже это, потому что зло — наша стихия». «Крошка, не переживай, даже боги ошибаются». Эслентейн сразу понял, что девчонка обвиняет себя в случившемся. «Но нам надо поторопиться. Если я правильно понял, у твоего парня где-то закреплена магическая нить, по которой его смогут вычислить, а возле него крутится мой парень, и он ещё не успел мне как следует надоесть».